Глава 17. Альтернативная медицина. Считается, что большинство пациентов применяют те или иные народные или альтернативные способы лечения, и я говорю не только про лечение бесплодия, а вообще про все, от простуды до онкологии. Я врач, и никаких народных методов своим пациентам не назначаю, однако настоятельно рекомендую рассказывать своему доктору обо всем, что вы назначаете себе сами. Я знаю, что в мире полно народных и нетрадиционных методов улучшения фертильности. Ведь проблемы с зачатием были у людей во все времена. И я также знаю, что в нашей стране очень любят и травки, и гомеопатию, и остеопатию, и даже астрологию. Я врач, и больше всего доверяю именно доказательной медицине. Но у меня есть пациентки, которые верят, что именно им помогает альтернативное лечение. Что ж, я тут всегда выступаю только за прозрачность отношений. Доктор должен знать, какие народные методы вы применяете, чтобы ваше лечение не вступало в конфликт с тем, что назначает врач. Ведь мы же не хотим сделать себя хуже. Правильно? Лечение травами. Сам я лечение травами не назначаю и не разбираюсь в них, но знаю, что многие пациентки пьют различные травяные настойки и сборы, Однажды у меня была пациентка, которая долгое время пила какие-то экзотические травы, привезенные ей из Азии. Попала она ко мне с довольно большой миомой, которая пыталась этими травами вылечить. Мы готовились к операции, но про свое увлечение травами она сказать до операции постеснялась, что что-то не так. Я понял только когда во время операции открылось сильнейшее кровотечение, а рыхлые стенки и ткани матки не давали его остановить. Я справился с ситуацией с огромным трудом, а мой анестезиолог так и вовсе чуть не посидел от страха. Когда я рассказывал об этом женщине, вышедшей из наркоза, она признала, что пила китайскую траву для разрыхления миомы. Так что не все травы одинаково полезны и не все травы одинаково безвредны. Пиявки Герудотерапия применяется уже довольно давно, и я знаю многих врачей, которые назначают ее своим пациенткам. Пиявок ставят, если есть проблемы со свертомостью крови, иногда ими пытаются уменьшить миомы, или после замершей, чтобы эндометрий быстрее восстановился. Смысл лечения в том, что пиявки впрыскивают в кровь разжижающие вещества, что помогает снять отечность и уменьшить плотность тканей. Я сам такие назначения не делаю, но также прошу пациенток рассказывать, если они проходят подобные лечение. Остеопатия. У меня была пациентка, которая рассказывала мне, что забеременеть, и помог остеопат. В ее случае думаю, что это возможно. У нее был сильный сколиоз, и органы малого таза были передавлены. Остеопат оказался хорошим массажистом с медицинским образованием что само по себе отличное сочетание без безотносительно остеопатии. Он снял ей зажимы в поясничном отделе, приток крови к органам малого таза возобновился, и наступила беременность. Иглоукалывание. Я готов признать, что если я в чем-то не разбираюсь, то это не значит, что этого нет. Так, например, я отношусь к восточной медицине. Китайская культура и наука насчитывают многие тысячелетия, и она шла по иному пути развития, чем наша, европейская. Я не готов сказать, что иглоукалывание бесполезно, но и назначать такое лечение сам я не могу, потому что у меня нет доказательной базы в его успешности. Так что, как и в случае с другими методами, я просто призываю пациенток рассказывать о тех методах, к которым они прибегают. Астрология и религия. Конечно же, в зачатии и в рождении ребенка есть волшебство, чудо, высшая сила и энергия. Я сам к этому так и отношусь, но как врач я не готов отправлять своих пациенток на поклон к поясу Богородицы или раскладывать руны на зачатие, и отношусь ко всем мистическим и религиозным практикам как к психотерапии если есть вера, что с тобой высшая сила, которая помогает тебе, то шансов преодолеть проблему всегда больше. Так что если вы верите во что-то нематериальное, делайте свои обряды и ритуалы. Главное, не забывайте посещать врача и выполнять его назначение. Одно другому точно не помешает. У меня была пациентка, которую я лечил от бесплодия. Делаю я операцию, а когда она забеременела... Она сказала, что ей помогли молитвы, а вовсе не лечение. Ну и хорошо, что человек поверил в чудо. Главное, что от операции она не отказалась. Подведем итог. Самое главное, чтобы ваши альтернативные практики не навредили здоровью и результату. Поэтому очень важно рассказывать обо всем врачу.